Глава 66. Либе застыла. Её гнев на Но поднялся с новой силой. На кратчайший миг она прониклась пониманием его негодования на правительство за то, что оно учнило с его семейным бизнесом. и его отчаяние, когда вину за происшествие, погубившее их, возложили на его жену и мать. Но и два он признался, что увоз был его идеей, сочувствия как не бывало. Должно быть, ощутив, разделивший их леденящий мороз, но опочувствовал себя неловко. Потёр ладонями лицо и покачал головой. Позволь мне объяснить. Первоначально планировалось вывести машины из строя. Все автомобили, независимо от марки и модели, имеют кое-какой общий софт, позволяющий им связываться между собой. Скажем, чтобы предупредить о пробках или дорожных работах впереди. Поскольку мы приложили руку к программированию, мы знали, как в него внедриться, добравшись прямиком до этих датчиков. Алекс с остальными должны были внедрить и народный фрагмент кода. в верификационный софт. Это давало нам возможность получить доступ к исходным кодам любой модели любого авто пятого уровня и заразить его вирусом, чтобы оно подчинялось нашим командам. Тормознуть одно авто с фиктивной проблемой и пошло поехало дальше и дальше, заставив тысячу из тысячи сделать то же самое. К моменту, когда хак будет выявлен и устранён, ущерб уже будет причинён. Не надолго, но вполне достаточно, чтобы застопорить всю Британию напрочь, выставив отрасль на посмешище. И что же переменилось? Осведомилась Либби, как это переросло в массовое убийство. Когда Алекс влез в софт, то обнаружил, что машины считывают наши национальные идентификационные карты и все финечки, которые мы носим. Вот тогда-то мы и узнали, что произошло с моими девочками на самом деле. Ими пожертвовали, потому что пассажир машины, которая врезалась в них, был пилотом королевских ВВС, и искусственный интеллект его защищал. А раз он служит в стране, значит, его жизнь дороже, чем всей моей семьи. Но она подождал реакции Липи. Но она продолжала взирать на него с прежней настороженностью. Меня сжигала ненависть ко всем и вся, имеющему отношение к этим машинам. Их воздействие зашло через чур далеко. Даже потом, ведь моя малышка умерла, потому что не получила печень, в которой нуждалась, потому что чем меньше катастроф в более безопасных машинах, тем меньше донорских органов. Нельзя же наказывать людей за то, что они не гибнут, перебила Либи. Это безумие. Понимаю, Но это демонстрирует, что тогда творилось у меня с мозгами. Например, уверенность, что поломка машин не окажет достаточного влияния. Я решил, что наш хак должен пережить трёхдневный новостной цикл. Нужно, чтобы он стал событием, запомнившимся всем очевидцам до самой смерти. Увоз. Я сказал Алексу, что мы должны перехватить полный контроль над Горской машиной и держать их ради выкупа. угрожая убить пассажиров, если правительство не сознается в своих деяниях. И мы заставили бы следственное жюри сделать то же самое, что делает искусственный интеллект: выбрать, кого оставить в живых, исходя только из тенденциозной информации, которую впарим ему мы. Но пострадать ни в коем случае не должен был никто. На это Либи недоверчиво склонила голову к плечу. Клянусь тебе, я думал, Мы только подымем бучу против этих невзламываемых машин. А потом все переменилось. В вечер моей встречи с тобой. Со мной? Я пересматривал материалы того дня, когда погибли мои девочки. Раз сто, пока не выучил их наизусть. Я подсчитал, сколько шагов тебе потребовалось, чтобы перейти от одной к другой. Сколько времени ты провела с моей мамой и Стеф. И как ты пыталась утешить их. Видя твою доброту и как тебя потрясла смерть незнакомых тебе людей, я сразу понял, что ты нужна в жюри. Но потом, когда мы встретились в Манчестере, я, уж не помню за какое время, впервые поговорил с человеком, не вариащимся в той же ядовитой похлёбке, что и я. В нашем с тобой поцелуе я ощутил неразрывную связь с тобой, как и ты. ей пробудила меня, напомнила мне, кто я на самом деле, и заставила понять, что я могу добиться всего желаемого, больше никому не угрожая. Но переубедить Алекса и остальных нечего было и пытаться. Как объяснил тебе тот другой присяжный, Мэттью. Из-за стадного чувства в компании люди делаются храбрее, чем по отдельности. Надо было постараться, пренебрежительно отозвалась Либи. Я старался. Ты должен был дать им понять, что это неправильно. Я пытался. Тогда почему они не слушали? Потому что к тому времени мы потратили на планирование увоза 18 месяцев, и никто не хотел идти на попятный. И я боялся, что если воздержусь от участия, всё может совсем выйти из-под контроля. Я думал, что если останусь в деле, то хотя бы смогу держать их в узде, если потребуется. И удалось, припечатала Либби, но потупил взор. Я даже не воображал, до каких крайности они дойдут. Где ты-то был в тот день? Потому что в машине, за которой мы следили, тебя не было. В реальном времени меня снимали в неподвижной машине в амбаре в Западной Ирландии, под Хромакей. Хромакей буквально цветовой ключ. Технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции. Фоном служила прямая трансляция окружающих ландшафтов с камер другой машины, как будто я ехал по тем же дорогам. Моей реакцией на гибель Виктора был стопроцентно искренний ужас. Я даже попытался выбраться из машины, в которой меня заперли. Мне вырубили звук и закольцевали предыдущие съёмки. чтобы вы не слышали, как я умоляю их остановиться и угрожаю признаться зрителям во всём. Меня предупредили, что если я не подиграю, они прикончат всех пассажиров, и тебя заодно. Позволить им сделать это я не мог. И, конечно, не представлял, что они собираются устроить, сшибить машины лоб в лоб по всей стране, где вы скрывались. В разных странах. Лично я встречался лишь с полудюжины из причастных. Они устроили конспиративные квартиры в странах, у которых нет договоров с Великобританией об экстрадиции. Пока я не стану высовываться, не стану привлекать к себе внимание и чинить их правительством неприятности, меня будут скрывать. Но страховки у меня никакой. Меня могут бросить волкам на съедение, как только вздумается. А твой брат? Без понятия. Я не мог связаться с ним с самого дня увоза. Либи крепко зажмурилась, пытаясь усвоить версию событий в изложении Ноа. Нельзя отрицать, что он представил убедительные доводы, а язык его тела свидетельствовал о мучительных угрожениях в совести. "Почему теперь?" спросила она. "Зачем ты явился и разыскал меня?" "Мне плевать, что обо мне думает остальной мир, но мне не всё равно, что думаешь ты." Я хочу, чтобы ты знала. В тот вечер в Манчестере, и в роли пассажира я был настоящим собой, а не тем, в ком ты сомневалась последние полгода. Сомневалась? переспросила Либи, приподняв бровь. Чертовски колоссальное преуменьшение. Ты манипулировал мной, воспользовавшись для этого смертью моего брата. Ты взял кошмарнейший момент моей жизни, И употребил Никки, чтобы заставить меня купиться на твою ложь. Разве не это ты настоящий? Вовсе нет. Клянусь. Позволь доказать. Уезжай со мной. Либи подумала, что ослышалась. Что? У меня есть контакты, которые могут устроить нас в любом уголке мира, где только нам захочется. И тогда, вдали от всего этого, мы сможем узнать друг друга по-настоящему. сможем начать снова. Собственный смех застал в расплох саму Либи так же, как и но. Ты серьёзно? С какой стати? Потому что ты не хуже меня знаешь, что вопреки всему, между нами до сих пор что-то есть. Это нечто, я прежде ощущал лишь раз в жизни со своей женой. И я должен увидеть, куда это заведёт. Ты не можешь отрицать, что тебя по-прежнему тянет ко мне. Несмотря на твою браваду и на всё то, что ты якобы знаешь обо мне, ты всё-таки пришла сюда, потому что в твоей душе есть уголок, желающий верить, что человек, к которому ты питаешь чувства, вовсе не негодяй. Чужь полнейшая. Либи энергично затрясла головой. У меня есть своя жизнь. Есть новая цель в жизни. Дела идут отлично. Я заставляю мир меняться к лучшему. С какой радостью мне бросать всё это ради типа, чьи друзья сгубили больше тысячи человек. Ты рыхнулся. Либи, богам клянусь, я не хотел, чтобы это случилось. И потрачу остаток жизни на исправление содеянного, если ты мне позволишь. Ты можешь помочь мне искупить чудовищные последствия моей затеи. Поднявшись на ноги, Либи принялась выхаживать по залу. Как я могу? спросила она наконец. Даже если ты говоришь правду, катализатором-то всё равно послужил ты. Если ты действительно раскаиваешься в случившемся, так почему не сдаться полиции? Объясни им всё, что рассказал мне сегодня вечером. Докажи не только словами, что ты действительно такой, каким я тебя считала поначалу. Но опровёл ладонями по волосам. А потом сцепил руки, будто в молитве. "Не могу, лебе", взмолился он. "На меня повесят всё, чем располагают, и малость сверх того. Я могу назвать им лишь пару имён, и никаких сведений о том, где найти кого бы то ни было, никаких доказательств, что не я дирижировал всем от начала до конца. На свободе я могу сделать больше добра, чем за решёткой". Да, я знаю, что кое-кто посчитает, что правосудие свершилось, если меня посадят. Но с твоей помощью я могу дать куда больше, будучи свободным человеком. Но во второй раз двинулся к ней и лебеснова попятилась. Как насчёт того, чтобы я записал своё признание и предал его гласности, как только мы доберёмся туда, куда отправимся, предложил он. Это поможет тебе передумать. Жут. Начала она, но тут же поправилась. Но Ты сам-то себя слышишь? Нам придётся постоянно оглядываться. Нам не будет ни минуты покоя. Я не могу, не хочу всю жизнь прожить вот так. Я хочу того же, чего хотят нормальные люди. А всё это, во всём этом нет ничего нормального. Мы можем получить всё, что пожелаем, даже в ненормальных обстоятельствах. И ты можешь продолжить свою компанию, опираясь на достойное финансирование и расширенный глобальный размах. Ты даже можешь организовать благотворительный фонд имени брата в помощь людям с психическими отклонениями, если пожелаешь. У меня есть доступ к деньгам, которые помогут это осуществить. Я предлагаю тебе мир, Либби, и в обмен предлагаю себя, настоящего себя. Умоляю, пожалуйста, подумай об этом. Глаза Либи переполняли слёзы, и она утёрла их рукавом. Знаешь, от чего больнее всего? Что ты одурачил меня, что я дала слабину, и ты заставил меня поверить, что ты не тот, кто есть. Смогу ли я вообще привыкнуть к лжи и манипуляциям? Ты на моём месте смог бы Я рискнул очень многим, чтобы прийти сюда. Это тебе ни о чём не говорит. Этого Либи отрицать не могла. Застыв на месте, она очень внимательно разглядывала Ноа. В его взгляде по-прежнему светились надежда и отчаяние. Будь перед ней человек, которого Либи повстречала в Манчестере, она бы ему поверила. Но это Ноа, и она знает его не лучше, чем любого другого чужака. Но как ни старалась, не могла отрицать, что испытывает какую-то тягу к нему, невидимый магнит, заставляющий поверить ему вопреки доводам разума. "Да как же я хоть когда-нибудь смогу простить тебе случившиеся?" спросила она. "Против нас всё. То есть абсолютно всё. Мы сумеем с этим справиться. Я знаю, что сумеем. Просто скажи, что дашь мне шанс. Я вдруг являюсь ниоткуда, делаю тебе это предложение, понимая, что то, о чем я прошу, — полнейшее безумие. Я сознаю это на все сто процентов, но я готов был пожертвовать своей свободой, чтобы прийти сюда, потому что уверен, между нами что-то есть». По затылку Либи за шиворот сбежала струйка пота. Она не позволяла себе отвести взгляд от Ноа. пока не будет готова ответить ему. Потом почти незаметно для глаз кивнула. В ответ глаза Ноа широко распахнулись и лицо его засияло. "Правда?" спросил он. "Ты уверена?" "Да," тихонько проронила она. "Но мы должны уйти сейчас же, пока я не очнулась." На сей раз Либи не отпрянула, когда Ноа к ней приблизился. позволило ему обнять себя и привлечь к груди. А когда он наклонился, чтобы поцеловать её, Либби закрыла глаза и забыла обо всём, что было прежде. На минутку она перенеслась на год назад, обратно в садик Паба, окружённый мысленистым сиянием фонариков, свисающих с деревьев. Губы чужака сомкнулись её губами, и она вдыхала аромат его одеколона, и его тёплой кожи. Тогда это было началом новой главы, подумала она. Внутри неё нечто пробудилось. Воспоминание было мимолётным, и когда оно миновало, Либи отстранилась от Ноа. "Куда отправимся сначала?" спросила. "Я знаю людей, которые могут вывести нас из страны сегодня ночью. Но мне нужен мой паспорт, и потом как же работа, дом, семья?" «Друзья, как я им объясню?» «Сориентируемся по ходу, обещаю». Ноа расплылся в улыбке и, сплетя свои пальцы с ее, двинулся к выходу. «Не забудь свой телефон». Либи указала на столик, где лежал аппарат. «Вот видишь, как ты на меня действуешь», — заметил Ноа, направляясь к столику. «Можно задать еще вопрос?» Внезапно сказала Либи. «Какой угодно». что на самом деле стряслось с Ноа Харрисом после гибели его семьи. Либби увидела, что этот человек вдруг застыл, как вкопанный к ней спиной. «Не понял», — сказал он, хотя то он его выдавал обратное. «Я была на похоронах его семьи, не могла отвести глаз от Ноа, стоявшего у алтаря, и друзьям приходилось поддерживать его в самом буквальном смысле». потому что он был убит горем. Я видела, как он положил по белой розе на каждый гроб, а потом проводил владельцев похоронного бюро до машин, прежде чем удалиться в крематорий на частную панихиду. На секунду наши взгляды встретились. Образ этого несчастного, отчаявшегося человека никогда не изгладится из моей памяти. А ты совершенно определённо не Ноа Харис. Правда?